Она села на постель и, прижав к груди руки, слизывая с губ слезы, стала шептать под гул метели в сенцах. «Господи, батюшка, царица небесная, дай, Господи, чтоб не утихало хоть еще дня два!» Через два дня он уехал. Еще проносились по двору утихающие вихри, но он не мог больше длить,